этот Гапал гопал-бурман, занятный парень», — сказал бывший полицейский, «едва мы оказались на улице». «Значит, все-таки Анита», — сказала я, игнорируя его слова. «Вы сейчас о чем?» «Как это о чем? Она имела доступ к оружию Санджая. У нее были основания убить отца, так как он узнал о ее измене». «Несомненно одно, Анита знала, что муж ее разоблачил». Исходя из чего вы делаете такой вывод? Разве вы обнаружили эти снимки среди бумаг вашего отца? Нет. А Бурман утверждает, что все отдал ему. И я верю Гапалу. Счета, которые вы нашли, красноречиво об этом свидетельствуют. Ваш отец получил фото и заплатил детективу. Но кто-то, скорее всего, сама Анита, изъял их до того, как вы добрались до его документации. «Зачем?» — спросила я. «Ведь отец был уже мертв». Он не развелся с ней. Возможно, не успел. Если ваша мачеха планировала получить наследство, она вполне могла желать смерти мужа из страха, что он вытеркнет ее из завещания или подаст на развод. И действовать следовало быстро. Да, все оказалось не так, как я ожидала. «И что вы намерены делать?» — спросил Тусшар с сочувствием глядя на меня. — Я намерена идти до конца.